Глава 19. Екатерина подбила подушки, чтобы дочь приподнялась в постели и как могла сдерживала слезы, пока Юля цедила бульон через трубочку. Слов не было, только жалость в глазах, от которой обеим становилось хуже. Кормление закончилось, мать приняла грязную чашку и спустилась на первый этаж. Пока мыла посуду, жирная капля упала на торчащее пузо. «Да что ж сегодня все из рук валится?» – чертыхнулась она. Катя тяжело опустилась на стул. Новый дом совершенно не радовал женщину. Таскаться по лестнице с большим животом оказалось неимоверно трудно. С самого утра ее голова была занята мыслями о муже предателе. юры нет уже пять дней, исчез и не звонит, козел. Разве так можно?» «Да я сама его прогнала. Пусть осознает, какую подлость совершил». Незачем было связываться с проститутками. Пусть теперь лечится, а потом, может быть. И даже не подумал позвонить, чтобы извиниться. Вот же урод. Но почему я должна мучиться, пока он где-то шляется?» Ее глаза увлажнились. Она решительно вытерла слезы. «Так я свихнусь, нужно поднять себе настроение. в Торговый центр? В парикмахерскую? В маникюрный И тут же навалилась апатия. с таким животом куда-то тащиться. Ее взгляд упал на планшетник на столе. Тусклые глаза посветлели, в душе затрепетала радость предстоящей покупки. Она знает, что ее порадует. На выбор детской кроватки в интернет-магазинах ушло два часа. На колесиках или без. С выдвижным ящиком или для хранения белья лучше пользоваться шкафом. А форма кроватки? А цвет? Из какого состава выбрать матрас? К ним еще и на матрасники предлагаются. Глаза разбегаются от предложений. Вот это просто прелесть, уверяла себя Катя, разглядывая очередную картинку. Или это? О боже, когда нянчилась с Юлькой, такого выбора не было. Катя представила кроватку в детской комнате, чтобы та сочеталась с мебелью и занавесками. Количество вариантов резко уменьшилось, и, наконец, она сделала заказ. Вскоре с ней связался оператор интернет-магазина, предложив доставку на завтра. Встал вопрос об оплате. Катя убедилась, что наличных денег у нее недостаточно. Карточка у мужа. Но она может перечислить деньги с банковского счета. «Я оплачу через интернет», – пообещала она оператору. «Да-да, конечно, прямо сейчас. Деньги поступят к вам, и вы завтра привезете?» «Отлично. Еще просьба, чтобы занесли на второй этаж и собрали. Платная услуга». «Ну, хотя бы занесли. Я в положении. Одна. Спасибо. Огромное спасибо. Сейчас я оплачу». Екатерина ввела пароль, затем код подтверждения, поступивший на телефон, и вошла в онлайн-кабинет своего банка. Она скопировала реквизиты для перечисления, присланные из интернет-магазина, вбила сумму покупки. Система предложила выбрать, с какого счета списать деньги. Тут голову ломать не пришлось. У них единственный счет, на котором хранилось около 300 тысяч рублей. Отложенные для будущего малыша. Она нажала виртуальную кнопку, и на дисплее открылось окошко. Глаза растерянно округлились, читая сообщение. «Недостаточно средств». «Не может быть! Я что-то напутала. Сейчас найду правильный счет. Так-так, где же он? О боже, других счетов у нас нет, а на этом...» «Только 7 рублей?» У Кати опустились руки, по щекам покатились крупные слезы. «Муж дважды меня предал, снял все деньги и не сказал. Для чего? Чтобы купить доски для мансарды и ненужный стеллаж. Но это совсем не та сумма, что была на счету. Он специально оставил меня без средств. Подлец! Ждет, чтобы я ему позвонила. Изверг! Зачем так со мной? В чем я виновата?» Она схватилась за телефон. Сейчас она ему позвонит и такое скажет, такое, он будет умолять о прощении, а она еще подумает. Но телефон мужа не ответил. Повторный звонок тоже не дал результата. Включался автоответчик. Катя в отчаянии позвонила наталья Вот кому можно излить душу. «Мой мне изменяет!» – в сердцах призналась Катя. «Да ты что!» – ухнула подруга. «Если бы только это! Я хотела купить кроватку, такую красивую, так долго выбирала, а он оставил меня без денег!» «Как без денег?» «Тайно снял со счета! Ну не сволочь, а!» «Сволочь!» — подтвердила подруга и пообещала. «Сейчас приеду!» Наталья примчалась на такси. В одной руке держала пакет из гипермаркета, другой прижимала к груди упаковку пива. «Я захватила кое-что из списанного. Ты посмотришь, продукты еще вполне». Наталья выдрузила на стол шесть банок пива. «Импортное, дорогущее. Срок прошел, поставщик не стал вывозить. Наши уже пробовали, нормальное». «Ах, тебе же нельзя. Тогда пей молоко. Ну, а мне...» Банка чпокнула в ее руках. Из дырки появилась пена. Наталья глотнула пиво и придвинулась к подруге. «Ну, рассказывай, с кем твой козел изменяет?» «Я не знаю», – заныла Катя. «Так чего ты его не застукала? В телефоне что-то нашла?» «Он сам признался». «Мужик признался в измене?» – удивилась Наталья. «Он к проституткам ходил. Если к проституткам не все потеряно, работа у них такая». «Юрка заразился, подхватил какую-то дрянь». «Да ты что?» – отшатнулась Наталья. «Даже не сказал, какую. Значит, сифилис». «Кошмар!» Наталья припала к банке и, давясь пеной, погрозила пальцем. — Правильно, что выгнала. Пусть на улице спит. Тебе нельзя рисковать. — Я хотела купить кроватку. Смотри, какая миленькая. Катя развернула к подруге планшетник. — И по цвету нам подходит. А денег на счету не оказалось. Он выгреб все, а меня не предупредил. — О кроватке не беспокойся. Мы тебе подарим. — Как, кроватку? Мы договаривались, что вы подарите коляску, — встрепетнулась Катя. «Совсем забыла. Конечно, коляску. Ты не путай. Две кроватки мне не нужны. Кроватка должна быть удобной, красивой, экологически чистой. Знаешь, сколько разных типов матрасов бывает? Я замучилась выбирать. А он? А Юра?» «Не ной, подруга. Ты ему звонила?» «Включается автоответчик. Специально не берет. Гад!» Наталья допила банку, открыла следующую. Надолго пригубила и задумалась. «А если позвонить Серова на работу?» Мне он не ответит. Давай я попробую. Представлюсь каким-нибудь клиентом. Наталья оставила пиво, промокнула губы, поправила одежду, словно готовилась к важной встрече. И позвонила в главный офис Юпитербанка. По мере разговора, мстительный блеск ее глаз затухал. Что? Когда? Это точно? Несколько раз переспросила она. Затем опустила трубку и с сочувствием уставилась на подругу. «Ну, дела!» «Что сказали? Не молчи!» – требовала Катя. Наталья вновь принялась за пиво. «Серов уволился. Он не работает больше в банке». «Когда?» «Вторая неделя пошла!» На этот раз зависла Катя. Ее лицо побледнело. Она замерла с расширенными глазами. После долгой паузы она схватилась за голову и пробормотала. «Две недели он скрывал, врал мне, а я-то думала о проститутке – это случайность. Он давно обманывает меня!» Ее рука потянулась за пивом. «Эй, подруга, без глупостей!» Наталья убрала банки со стола, оставив только ту, что сжимала в руке. «Я тебе чай заварю, жасминовый!» Зашипел чайник, зазвякали чашки. После долгой слезливой беседы на кухне о том, что все мужики – сволочи, Наталья швырнула очередную пустую банку в мусорное ведро и решительно хлопнула ладонью по столу. — Автоответчик, — говоришь, — включен. Сейчас я ему позвоню, оставлю сообщение на мобильный, скажу, что тебе плохо, угроза выкидыша. Пусть подергается. И она выполнила свою угрозу. Я приехал к таунхаузу вечером. Разумеется, я прослушал хмельной взвинченный голос Натальи, но не спешил бежать, сломя голову. Были дела поважнее. В дом я заходить не стал. Меня же выгнали. Припарковался на видном месте, прислонился к машине, сложил руки на груди и уставился на освещенные окна. Меня заметили. Дверь распахнулась. На пороге появилась развязанная агрессивно настроенная Наталья. «Смотри, кто прикатил. И не бежит, чтобы помочь жене. Ее состояние его не колышет. Даже не позвонил. Ты, Серов, знаешь, кто ты после этого? Да ты... Ой!» Она схватилась за живот, согнулась и засеменила в туалет. Я вошел в дом. Катя лежала на диване, накрыв лоб влажным полотенцем и с опаской наблюдая за моим перемещением. Я сел в ее ногах, сложил руки между колен. «Даже не спросишь, что со мной было?» Упрекнула жена. Я обратился к Юле, и она мне написала. Что написала? Что Наталья глушит пиво и подговаривает маму сказаться больной. Катя села, отбросила полотенце, покосилась на меня. Куда ты дел наши деньги? Они мне были нужны. А мне думаешь, нет? Сорвалась жена. Ты один, а нас почти трое. Я кроватку присмотрела, хотела купить. А еще продукты, лекарства. Я уже не говорю про одежду. Вот. Я положил пачку денег на диван, между нами. Здесь хватит на первое время. Расходы по кредитам я тоже буду оплачивать. Катя взяла деньги, пошелестела купюрами. В пачке было явно больше, чем ранее на банковском счете. «Откуда, если тебя уволили?» «Выплатили компенсацию за полгода», — соврал я. «А как же с кредитом на лечение Юли? Где теперь ты будешь работать?» «Я сам». С языка чуть не сорвалось, печатая деньги. В этот момент в комнату вернулась Наталья и тут же подключилась к нападкам. «Я все узнала, Серов, все!» «Что ты узнала?» «Тебя уволили со скандалом и в другие банки не возьмут. Ты не найдешь хорошую работу». «Не волнуйся, на просроченное пиво я не претендую и в твой гипермаркет грузчиком проситься не буду», — твердо сказал я. «А сейчас я хочу увидеть Юлю». Женщины переглянулись. Катя не возражала. Я встал, собираясь направиться к лестнице, но Наталья все-таки бросила мне в лицо. «Держись на расстоянии, не зарази девушку!» Я шагнул к ней, распахнув объятия. «Да я тебя расцелую за ценный совет!» Наталья завизжала и скрылась в туалете. Я больше не стал нервировать женщин и поднялся на второй этаж, в комнату дочери. Юля полулежала на кровати, тусклые глаза бесцельно смотрели в потолок. Чувствовалось, что все слезы, которые она могла выплакать, были выплаканы. Сейчас она страдала больше от душевной муки, чем от физической боли. На полу валялся яркий журнал с порванной обложкой. Я поднял его и прочел название. «Элит-стайл». «Здесь должна была быть ты?» Вместо утвердительного кивка Юля закрыла и открыла глаза. Я соединил рваные края глянцевого журнала. С обложки мне улыбалась красивая холёная девушка. Её лицо мне показалось смутно знакомым. Я прочёл имя на обороте. Оксана Брошина. Где-то я её видел. Или ошибаюсь. Мода диктует жёсткие стандарты, и девушки с обложки неуловимо похожи друг на друга.